Последний камень. Теперь машина. Начнем. Начнем все сначала. Хочешь ты этого или нет? Давай. За медленным движением Ванюшка давит ногой на стартера, слушает как заводится мотор выжимает сцепление прокаттнув машина напрягается медленно движется вперед по двум дорожкам из камня ничто не задерживает ее в этом движении и через несколько секунд, Передние колеса стоят на берегу реки недалеко от мешков с Сахаром. Вылезла машинюга. А теперь бы уснуть. А мешки... вставай вставай его пошли оттолкнувшись рукой от руля не выходит а вываливается из кабины шаг его труден замедлен но он идет к мешкам хватает ближний взваливает его на спину Спотыкаясь, несет к автомобилю, потом возвращается за следующим, потом еще за одним. Бросив в кузов последний мешок, Ванюшка ничком варится на теплую, согретую солнцем траву. Усну. Здорово. Ослаб. Да. Ах, поесть же надо. Анка ведь дала с собой бутерброды. О, здорово. Здорово проголодался. Что это там? во рту мешает, а? Где-то у окончания челюсти чувствуется лишнее, постороннее. Прожевав кусок мяса, Ванюшка широко открывает рот, запускает в него пальцы и настораживается. За коренными зубами нащупывает острое, колющее, непривычное. Ум. Ум. Ум. Новый зуб, зуб мудрости. Так, так. Зуб мудрости вырастает у одних людей раньше, у других позже. А у Ванюшки вот сегодня прорезался. Вот теперь спать не так хочется. можетж может я и не такую уж трус, а только только несколько труссововат. Ну что скажешь? машинюга У тебя сколько лошадиных сил, а? А у меня вонюшка, подходит к берегу блудной, останавливается, оглядывает реку, сопки, крутой увал, с которого таскал камни. Он спокойно думает о том, что и сопки, и увал, и камни, и река, и тайга теперь навечно останутся в его памяти, как останутся в памяти и царапины на борту автомобиля. И все то, что он увидел, услышал продумал и понял за это длинное и тяжелое время до соседней деревне всего-то километров 6 но я должен был сам выбраться из этой ямы сам и отец тоже не пошел бы за помощью А сам, спокойный, немного тяжеловесный, стоит Ванюшка на берегу блудной. Потом идет к машине, тяжеловато, уверенно, но без лишней подчеркнутой четкости. Так ходят рабочие люди.